Мехью организовал сговор развеслюж после дняных штатов с мафией. Посоветовал обратиться к опытному гастеру Джо Расселли, установившему затем контакт с самп трафиканте и Сэмом Джанканы, которые до революции зарабатывали миллионы на кавказских игорных заведениях. Когда Стерро привлёк к операциям по плану Мангус в мафиозе сена Джанкану, Всё Рассели и самса-трафиканты началась подготовка покушения, аналогов которому в истории Мальдии не было. После неудачи терорантов на Кубе они знали, что выстрелить Кубинского премьера не удастся. Поэтому в химической лаборатории Церу были изготовлены отравленные сигары. которые они собирались подсунуть Видели Кастра во время его пребывания в Нью-Йорке, где он должен был принять участие в работе организации Объединенных Наций. Следственная комиссия 4 выяснила, что лаборатория Церу действительно изготовила предназначавшиеся для Кастра сигары, а также пилюли с ядом ботулином. Действие, которое проверила на подопытных обезьянах. Полковник Эдвард ручил их в отеле Фонтебла Рассели, чтобы тот по тайным каналам мафии передал их дальше. Однако акция сорвалась. Рассели при помощи своих сообщил своим хозяевам и сыру Кил с Бутулином были переданы одному из людей из ближайшего окружения Кастра. Однако он их вскоре возвратил, поскольку был особо от занимаемой должности и сейчас не имеет возможности проникнуть в окружение Купинского лидера. В 1967 году сотрудники ЦРУ разработали несколько других рецептов насильственной смерти для Кастра. утверждается в частности, что начальнику специальной оперативной группы В Сивчарайду, сменив Шанетом пост в Харли, пришла идея день страсть Кастра под водным плаванием. А Кубинскому премьер-министру было известно, что он любит выезжать на коралловые рифы, которых у берегов Кубы множество. И охотиться с подводным ружьем, собирать рак большие розовые раковины. Техники группы В вполне серьезно разрабатывали план подсунуть сыну Кастра медне моря, взрывное устройство в виде красивой раковины, которую бы при первом же касании разорвала на куски. А адвоката Джеймса Джинса принадлежавшего к элите американских юристов, просили совета и помощи в деликатных случаях. У него было много блестящих дел в суде, и официальных, или полусекретных миссий. Именно он успешно защищал перед нью-йоркским судом советского разведчика-полковника Абеля. а затем выступал в роли посредника в деле сложных переговоров об обмене Аделя на американского летчика шпиона Пауэрса. Участвовал 1 мая 1960 года на территории СССР. Но на этот раз ему отводилась весьма неприглядная роль. Дело в том, что ЦРУ решила использовать в своих целях поездку донавана в Гавану, где он должен был договариваться с лиделем Кастро и другими представителями кубинских властей. обошлось освобождения плененных на плаве тирона в заливе Качинос на Сотрудники технической лаборатории ЦРУ причастные к выполнению плана Мангуст вручили ему последнюю модель неохреного водолазного костюма. Как подарок от Соединенных штатов, он должен быть передать его фидалю. Внутри комбинезон был припорорен вирусами, вызывающими неизлечимую инфекционную болезнь со смертельным исходом. А водолазная маска и дыхательная трубка были обработаны бациллами туберкулёза. Джеймс Донован привез к Иванову водолазный костюм, но другой, который купил за свои собственные деньги, подарок ЦРУ он оставил дома. Сегодня методы, которыми ЦРУ хотела остановить революционный процесс на Кубе, кажутся по крайней мере наивными, несмотря на все их коварство и преступный характер. Смешно полагать, что покужение на жизнь руководителя кубинской революции, даже если бы оно и удалось, смогло бы заставить кубинский народ свернуть из избранного им пути революционных преобразований. Все старания агентов ЦРУ были напрасны. Не помогло сотрудничество с мафией. Нафией. Самих же крестных отцов, участвовавших в реализации плана Мангуст, уже нет среди них. Обе их нисвестны на стыде видов ЦРУ. Роберт Кеннеди свидетельствует. Виктор Ризель был одним из известнейших американских журналистов. Уже с 1936 года он специализировался на изучении организованной преступности. Помогал раскрывать убийства, грабежи, вымогательство американской мафии. Множество раз сам попадал в опасность. Ему анонимно угрожали, предлагали взятки за молчание. Он не отступился. И избежал всех ловушек. В 1958 году он напал на след, который вел к разгадке одной из афёр. Он получил документы о сотрудничестве боссов мафии с политиками в Кафетах. А позднее по радио, начали появляться имена преступников и их приспешников. Американцы удивлялись его смелости и желали ему успеха. неподкупный журналист знал, что профсоюзы контролирует мафия. Ведь институт консультативной службы по профсоюзным вопросам основал и постоянно контролировал Джавани Даюгарцис, известный как Джонни Дио, специалист в области рикеты и изобретатель из-за изобрёл способов зарабатывать деньги нечестным путем. Он прошёл апостольскую контерскую школу. Сначала был, банды нью-йоркских малолеток. Ловкий, крепкий и бессовестный преступник был замечен мафией, и вскоре он уже принадлежал к элите Упиц, Маркерс и В 1947 году его поймали с поличным, осудили и отправили в Синг-Синг. Как он познакомился с слепким бачильтером и научился у него в тюремном университете тому, чего еще не умел. Снова оказавшись на свободе, он стал специализироваться на рейкецы просоюзов. Уголовные предупреждения, запугивание, убийства. Вот арсенал методов, которыми он принуждал платить предпринимателей и профсоюзных клерков. Несколько раз он оказывался переследователем, но всегда после допроса возвращался домой. Затем появился Виктор Трейсилл, статьи которого печатали 192 американские газеты. В 1956 году он получил компрометирующие материалы о махинациях в 138 профсоюзе механиков на Лонг-Айленде. отежеレス на руку правили отец и сын Тинги. Настоящая их фамилия была Чёник. И работали они над шоне делом играние до яугарди. Решил нашел свидетелей, согласившихся дать показания в полиции. Это были портовые рабочие Питер Паталис и Уильям Уилкинс. Их запротоколированные показания были ошеломляющими. Рисиль пригласил обоих свидетелей на радио, где подкатил с ними передачу. Вечером 4 апреля она вышла в эфир и привлекла большое внимание, особенно главарей мафии. В тот вечер Виктор Рисиль, его секретарь Бетти Невинс и оба рабочих пошли поужинать на Бродвей в ресторан Ленте.